52. Слышали, фреши из соцпартии исключают за расизм. Он сказал, что у нас в сборной по футболу слишком много черных. Марине слышны разговоры, ведущиеся в гостиной. Алекс явился. Она от ужина отказалась и поздороваться не вышла. А чего с ним здороваться? Ноэль признался. Алекс спрашивал весь такой в сомнениях. А ты уверен, что Марина тебя любит? Иными словами, она... Нацелилась сидеть у его кузена На шее Можно подумать, Ноэль особо тратится кормит ее здесь, это да Но ведь деньги брать не хотят И что она, за еду тут торчит? Или Алекс ее за Нагуль-2 держит? В тот день все и началось Ноэль посмеивался А может, Алекс и прав? Тебе нужен брак, чтобы закрепить за собой Платежеспособного самца? Вот за что он делает ей больно? Слушай платежеспособный самец. Ты выдаешь прогнозы, из которых следует, что к 40 годам я останусь вдовой, причем бездетной. Это в том случае, если меня не выпрут из Франции. Впрочем, выпрут с твоего молчаливого согласия. Если это шутка была про самца, то очень неудачная. Как ты заговорила? Встал и пошел наверх.